Миссис Уилфер первая подняла бокал. «Р.У. Пью за ваше здоровье». «Спасибо, спасибо, милая. И я выпью за твое здоровье». «Значит, за папу и за маму». «Позвольте мне». «Нет, по-моему, не так. Я пила за вашего папу. Но если вы хотите пить и за меня, то я вам очень благодарна и не возражаю». Господь, с вами, мама. Ведь вы же с папой венчались в этот день. Вы с ним теперь одно. Значит, и пить за вас можно вместе, без особого вашего распоряжения. Никакого терпения с вами не хватит. Чем бы ни отличался этот день от других, во всяком случае, это не такой день, чтобы я позволила моей дочери набрасываться на меня и грубить. Я прошу тебя. Нет. Приказываю тебе не грубить. Усть, именно сейчас будет уместно напомнить вам, что это ваше дело – приказывать, а мое – повиноваться. Да, да. Это ваш дом, у себя за столом вы хозяин, да. за наше с вами здоровье. И миссис Уилфер выпила свой бокал с ужасающей непреклонностью. Я, право, немножко боюсь, милая, что тебе не очень весело. Напротив, мне очень весело. Почему это мне не должно быть весело? Мне так показалось. Моя милая, судя по твоему лицу... У меня может быть лицо, как у мученицы, но не все ли равно? Да и кто об этом может знать, если я улыбаюсь? И она улыбнулась. несомненно заморозив своей улыбкой всю кровь в жилах мистера Джорджа Самсона. Ибо этот молодой человек, встретившийся с ней взглядом, был до такой степени перепуган выражением ее улыбающихся глаз, что стал доискиваться мысленно, что он сделал такого, чтобы навлечь на себя этот ужас».